Глава 25 пятая. Т-0 пространство. Планета Праксис-4. 508 полигон. Когда брифинг закончился, нас отпустили погулять и подышать свежим воздухом. Йом тут же свинтел, загадочно сказал что у него дело... Амелия и Нола ушли смотреть за кошечками. Остальные же решили пройтись по комплексу, полюбоваться на участников и вообще на Браксис-4. Я было собрался к ним присоединиться, но сообщение от Джоуи с просьбой о встрече изменило все планы. Выйдя из полигона, я поставил пломбы и направился по разрешенной траектории в город. Она ждала меня в небольшой беседке в одном из парков столицы Мани, той части, в которую разрешено заходить механоидом с пломбами. Одетая в легкое зеленое платье, джою распустив длинные блондинистые волосы, смотрела куда-то вдали. Мой механик бесшумно опустился рядом с беседкой, и я успел еще несколько секунд полюбоваться ей. Все же она была так красиво что дух захватывала, заставляя мое сердце где-то в Империи биться чаще. Увидев меня, Джоуи широко улыбнулась. «Сам капитан нашел для меня время в своем плотном расписании. Я польщена». «Это я должен быть польщен, потому что твое расписание еще плотнее», весело ответил я, подходя к ней. Без обычного защитного костюма Джоуи казалась маленькой и хрупкой. Мне на секунду даже страшно стало от того, что могу ненароком причинить ей вред. После того, как я избавилась от большинства проектов и покинула совет Аргусы, мое расписание сильно сократилось. Теперь я больше сижу в лаборатории, занимаюсь изучением тканей роя зараженными, И заметь, мне никто не мешает. На удивление, появление отца в очень сильно сгладило эффект моего ухода, потому что его все же боятся. Но при этом, зная наши отношения, некоторые позволили себе кое-какие вольности на мой счет. И я это проглатывала, до вашего съемом появления у двери моего форпоста. А потом, сам знаешь, закрутилась, завертелась, и вот мы с тобой уже стоим здесь. «Отец больше не приходил после этого к тебе». «Приходил, как раз пока вы занимались тренировками в модуле Зинкару. Пытался выяснить, в каких мы с тобой отношениях». «Он и меня на этот счет спрашивал», — честно признался я. «Шли его в следующий раз куда подальше с такими вопросами?» Легкомысленно отмахнулась Джоуи. «Прогуляемся?» «Угу». Мы покинули беседку. Так как один мой шаг был гораздо шире ее, я старался подстраиваться. Только вот иногда сложно игнорировать вопросы собственного начальника. Как продвигаются твои исследования? Знаешь, очень хорошо. После вашего внезапного появления на Орфее и последующих событий со мной связался антрацитовый корпус. От него я официально получил разрешение на работу с зараженными. Более того, с их легкой подачей удалось получить оборудование и подготовить помещение под каждого зараженного без всяких проволочек. Их командир, Олекс, оказался договороспособным товарищем. Так что в итоге я вместе с Реллином могу спокойно заниматься своими делами не париться, что ко мне заявится с претензией и отберут всю работу. Неспешным шагом мы прогуливались по саду. Для меня он казался крошечным, но вот Джо быстро уставала, и мы несколько раз останавливались то у беседок, то у скамеек. Народу в это время бродило очень мало, но чем дольше мы гуляли, тем больше молодежи нам попадалось. И не только молодёжи. Здесь выгуливали домашних питомцев. Школьники в спортивной одежде бежали по парку в сопровождении дрона-наблюдателя. Встречались и мамы с колясками, весело о чём-то переговаривающиеся. Не один я, оказывается, гулял в такое время. По замечали и техноидов. Один из таких ушёл как раз рядом с коляской. Кто-то выгуливал стойку собак. Нас у всех объединяли пломбы. Только если моя была красной то их, еле заметно голубоватый. Мы обсуждали все, и ее исследования, и мою эволюцию, и события Аргусы, даже умудрились дойти до кворликов. Когда проходили мимо автоматов с мороженым, я не удержался и купил ей одно на свой выбор. «Интересно, как-то умудрился всего многообразия выбрать то единственное, что мне нравится?» — поинтересовалась она, вскрывая упаковку. «О, это было тяжело!» Пришлось прибегнуть к использованию всей расчетной мощности системы Немезис. Пафосно выдал я, от отчего Джоуи рассмеялась. «А если серьезно?» «Кворлики — это единственная упаковка, на которой они нарисованы». Пришлось выдать свой секрет. Джоуи внимательно на меня посмотрела. «Ты знаешь мою главную слабость. За это придется тебя устранить». «О, нет! Сжалься!» Я картину схватил у за сердце и сделал вид, что падаю раненый в грудь. Девушка весело рассмеялась. Под шуточки на тему кворликов мы пошли дальше. Каково же было мое удивление, когда из очередного поворота выскочили несколько подростков и бросились ко мне с криками. «Капитан!» Джоэль и Миккель, одетые в легкие футболке шорты и сандалии, подбежали ко мне. Еще больше я удивился, увидев на их футболках портрет с изображением моей команды. «Привет, ребятки!» «Интересные футболки. Где взяли?» «Сами сделали», — гордо сообщил Микель. «Какими судьбами вы тут оказались? Очередная экскурсия?» «Королевская охота привлекла многих, а так как ее запись во все остальные системы подается с часовой задержкой, то многие летят на праксис, чтобы следить за соревнованиями, так сказать, в моменте», — пояснила Джоуи. «Не знала», — пришлось признаться мне. Но это были не последние действующие лица, появившиеся в парке. Вегерда с маленьким сыном алексом в коляске и Леле тоже вырулили из того же поворота. «А вот и наш неуловимый капитан, Джои!» – поздоровались девушки. Эйна, до этого не подававший признаков жизни, вдруг активировал каркасное зрение. И я заметил с десяток замаскированных механоидов. Данные системы говорили, что они все из золотых орлов. Неудивительно, ведь здесь мигели «Почему сразу неуловимый?» «Вполне себе уловимый. Вы же меня здесь нашли». «Для этого мальчишки с трёх утра сидели на форумах и отслеживали, где какой механоид находится», — рассказала Венгерда. «Так что едва информация о том, что ты тут прогуливаешься, стала известна, нам пришлось в спешном порядке одеваться, собираться и мчать сюда. Между прочим, с другой части города». «Так ведь можно было мне написать», — заметил я. «Так это у нас Кера Саммерхольд имеет доступ к базе данных механоидов. А мы простые жители. Для этого надо делать запрос или просить Айди», — пояснила Венгерда. И мне вдруг стало стыдно. «Не обвиняйте капитанов. Последние недели выдались для него весьма трудными. Одни тренировки с фаворитами, чего стоят. Так что неудивительно, что он легко может что-то упустить или забыть», — встала на мою сторону Джоуи. «Мне это случайно удалось его вытащить. Как Джеффри» поинтересовал у венгерда «Под наблюдением. Призраки по два раза на дню приходят и следят за его состоянием. Приступы были, но все обошлось. Хотя психологи утверждают, что работы с психикой очень много. Мы продолжили прогулку всей компанией». «Место, где он побывал, похоже на ад, так что не неудивленно», задумчиво сказал я. «Думаю, мне самому будут долго сниться кошмары». «А тебе снятся сны в теле механоида?» поинтересовался Джоэл. «Да, иногда, но в последнее время я сплюмала. Видимо, адаптировался к механоиду». «Адаптация обычно происходит дольше. В твоем случае имеет вмешательство стоп-си-волность Роя. Оно стабилизирует твое состояние», тут же поправила Джоэл. «Какое хорошее сердце!» рассмеялся я. «Сердце действительно хорошее. Я уже об этом тебе говорила. Твоя гибридизация уникальна и мне прямо будет интересно, как она покажет себя уже сегодня вечером, учитывая нашу с Кером Хоффманом работу по усилению подбора корпуса твоего механоида. «Давайте не будем говорить об этом. В Элькерри так нагрузила меня множеством информации о королевской охоте, что голова гудит», — пожаловался я, чем вызвал легкий смешок со стороны девушек. «Но ты же всех порвешь?» — с надеждой спросил Микки. «Если, конечно, твой брат не помешает». «Эликс-то?» Он же снялся с охоты и пошел в комментаторы. Серьезно? Я думал, он тоже будет с нами в одной лодке. Или его не интересует попадание в команду герцога? Да он вообще последнее время странный. Носится неприятности всем создает. Когда я узнал, что он снялся, то спросил, почему. И значит, что он ответил. Как-то не хочется попадать под раздачу капитана. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Впрочем, если вспомнить, что у меня имелись на Орфее две королевы, одна из которых успешно эволюционировала, а вторая больше работала охраной, но тоже развивалась, то удивляться тут нечему. Тем более, что Эликс как-то не очень относится к мусорной королеве. «Видимо, он что-то знает», — хитро заметила Лилия. «Разумеется, знает. Мы же последнюю миссию совместно выполняли. Он показал на мастер-класс, даже покатал на себе. Потом, конечно, я ему показал мастер-класс. Кто знает, возможно, поэтому он и решил не участвовать». Развел руками я. Мы проболтали еще полтора часа. За это время народу прибавилось. Несколько раз ко мне подходили люди разных возрастов. Мужчины, женщины, подростки. Даже мимо пробегавшие школьники. Всем хотелось получить мой автограф или фотографию и услышать, что я думаю о завтрашней королевской охоте. А то из внимания снова почувствовал себя неуютно. Неожиданно на помощь пришла Лилия. Она ловко поставила всех в очередь, сразу задав тон общения, без комментариев на тему королевской охоты. Когда партия школьников, получив автографа, испарилась, я искренне поблагодарил ее. «Спасибо. Когда я открыл для себя твои песни, сидя под толщей земли, ты представить не мог, что ты поможешь справиться с толпой школьников», пришлось признаться мне. «Да, да, я помню. Ты не любишь внимания и благодарности», легко улыбнулась она. «Хм, капитан у нас просто скромный», — добавила Джоуи. только вот как увидит сильную тварь Роя, так сразу рвется в бой!» Юм появился внезапно. То ли способность использовал, то ли я просто застрял в своих мыслях, пропустив его появление. Он снова облокотился на мое плечо и деловито заявил. «Представь, Эликс бросил соревнования и ушел в комментаторы!» Мигель мне сообщил. «И это после того, как мы с ним вдвоем добились того, чтобы в список снаряжения без прохождения досмотра добавили наше секретное оружие?» «Наверное, поэтому и не захотел. Представляешь, что будет, если мы его используем?» «Конечно, не хотелось бы, но просто представь». «Но он ведь о содержимом знает, и знает, как им управлять», — не согласился Йом. «Ай, да и пофиг. Лучше порадуйся. Я отмазал тебя от пресс-конференции». Три часа сидел под камерами отвечал на вопросы журналистов, ведущих механоидов, организаторов и прочих заинтересованных личностей. «Да ладно, как ты умудрился? В пресс-конференции же должны участвовать все механоиды-кандидаты», – удивилась Лиле. «Пришлось включить все свои обаяние и харизму, но я это сделал, так что у нас есть несколько свободных часов. Правда, если нас утащит одна буйная особа, мы с этим ничего поделать не сможем». Оставшиеся часы свободы я так и провел в компании семьи и друзей. Юм побыл с нами полчасика, сделал несколько совместных фотографий. Особенно мне понравился тот кадр, где мы втроем, Джоуи, я и Юм, сидим на берегу мелкого пруда. А потом напарник свалил по своим загадочным делам. Я же просто наслаждался жизнью. И с каждой проведенной с родными и друзьями минутой понимал, ради чего именно я рискую жизнью. Вот и ради чего стоит бросаться в пекло. Вот ради чего я пытаюсь найти предателей, что занесли Рой на Аргусу. И вот что я по-настоящему хочу защитить. «Удачи, Экелс Вегерда обняла меня на прощание, для чего мне пришлось встать на одно колено. Я тоже обнял свою племянницу. Аккуратно, чтобы не поранить или не зажать. Так удивительно было осознавать, что у меня здесь появилась семья. «Мы будем болеть за тебя!» Следующая обняла меня Лилея, мой кумир. «Порви их там всех!» джой была скромнее. «Ты же помнишь, что я тебе говорила? Ни в коем случае не теряй своего механоида. Закончится охота, выбью у отца для тебя отпуск. Отдохнешь в моих лабораториях от механоидов и роя звучит угрожающе», — рассмеялась Лиле. «Лучше уж ее лаборатории Как-то я утомился бегать от королев и претеров». Прощание вышло немного грустным. Мне не хотелось уходить от них. Но время поджимало, соревнования ждали. Попрощавшись со всеми, я отошел в сторону и активировал модулятор полета. Холод затопил сознание, убирая эмоции и оставляя одну единственную цель – победить в королевской охоте.